Глава пятая Ромео Торчини проснулся и радостно рассмеялся, но не только потому, что солнечный луч пощекотал его нос, а еще и потому, что он был теперь уверен, что восторжествует над Луиджи Ротцореда и его флорентийской заносчивостью. Однако легкое облако заволокло радость до супруга. «Почему он не понял все раньше?» Почему необычность сразу не бросилась ему в глаза? Нужно иметь сознание Фабрицио, чтобы не заметить этого. Может, он стареет? Ромео решил не будить сына и занялся туалетом. В восемь часов утра он был готов. Он черкнул записку, в которой просил Фабрицио подождать его, пока он сделает одно неотложное дело, и вышел. На лестнице, прислушиваясь к молчащему пока дому, Торчинини испытал острое удовольствие от мысли, что убийца мирно спит, уверенный, что обманул правосудие. Несчастный, он не учел, что здесь Ромео. Однако важно было не настораживать его, а, напротив, заставить уверенно и безвозвратно завязнуть в своем убеждении. Бодренький полицейский постучал в дверь Софии. Молодая женщина долго, очень долго открывала и через щель двери сонно взглянула на Веронца из-под полузакрытых век. «Вы? В такой час?» «Я только на минутку». «Я спала и еще не умывалась?» «Это не имеет никакого значения». Скажите-ка, ведь у меня есть свое достоинство. Послушайте, София, вы до сих пор были со мной очень славны. Может, вы сделаете еще усилие и окажете мне замечательную услугу. Я больше не хочу никому оказывать услуги. Почему? Потому что на земле полно подлецов, и здесь нельзя быть счастливой. Я обещал Фабрицию зайти к вам перед отъездом. Но должен уходить. Фаврица вас очень любит. И он был очень огорчен вчера вечером, видя, как вы плакали. Она пожала плечами. «Приступ хандры. Это на меня часто находит». «Ну, входите. Только не смотрите на меня, пока я не приоденусь». «Вы знаете гостиную, да? Тогда идите туда и не смотрите в мою сторону». В маленькой комнате, пышно названной гостиной, не оказался, не без удовольствия, лицом к лицу с фотографиями исполнительницы стриптиза. Сейчас у него было время составить свое мнение, но он намного больше думал о своей работе, чем о непристойностях. Его первой заботой была коробка, куда София побросала свои бумаги, прежде чем спустить их в мусорный ящик, которым заведовала консьержка. Боясь быть застигнутым своей хозяйкой, комиссар Торчинини быстро опустил руки в бак, вынул оттуда две большие горсти изорванной бумаги и засунул ее в карман. У мужчин странные характеры объявила София, представ перед Ромео. Когда их приглашаешь зайти в гости, у них находятся другие дела, и они заявляются тогда, когда ты вовсе не расположена их принимать. Извините меня еще раз, дорогая, очень дорогая София, но я выполняю миссию. Я хочу от имени общества отомстить за смерть Монтарина. Она удивленно взглянула на него, но сумасшедшая внизу, Я знаю, только я пытаюсь понять, по какой причине она убила несчастного юношу. Наверняка он ее шантажировал, и ей это надоело. Возможно. Но вы! Почему он не требовал денег от вас, грозя открыть вашу профессию в отельсе Она горько усмехнулась. Он пытался. Я его видела, когда он заходил, чтобы поставить мне свои условия. Это было месяца через два после моего появления в этом доме. Я с ним откровенно поговорила, расставила все точки над «и». Вы мне можете не верить, но он был потрясен. Я даже подумала, что он сейчас захнычет. Невероятно, да? Во всяком случае, он убрался и потом я больше не слышала о нем. Жаль, что все другие жертвы не имели вашей энергии. Он не поведал вам, каким образом узнала о вашей истории. Я не спросила этого. У меня не было времени, да и потом, если хотите знать мое мнение, после самоубийства Тоски Дель Валеджо мне кажется, что она была источником его сведений. Почему-то что-то разладилось между ними, и в припадке гнева она, а потом ее замучила совесть или страх, и она покинула этот мир. «Знаете, София, шантажисты редко бывают подвержены угрызениям совести, иначе они не смогли бы работать. Во всяком случае, я признаю вслед за вами, что это несчастное достойное сожаление. Как венецианка могла упасть так низко?» Оно не надо! Она такая же венецианка, как я, неаполитанка. Только она верила, что это будет лучше ее характеризовать». «Ну, ладно. Вы видите, что я недаром потерял время, зайдя к вам. До свидания, дорогая София. Спасибо!» «Не за что!» София проводила его до двери, как вдруг Ромео резко остановился. Кстати, я подумал, что Фабрицио мне не простит, если я не принесу ему ответа на его вопрос, нескромный, конечно, который он попросил меня вам задать. Чем объясняется то большое горе, которому он вчера был свидетелем? Она поколебалась чуть-чуть, однако Торчини это заметил. Один из жестких ударов, часто неизбежных в нашей профессии – Меня выгнали из заведения, где я работала. Мне очень жаль. Не волнуйтесь за меня. Я прекрасно где-нибудь пристроюсь. И потом, в случае беды, есть еще папа и мама, а? Тем лучше. Вы меня успокоили. Вы еще работаете этим вечером? Я заканчиваю неделю. Если вы позволите, я приду поаплодировать вам в свой последний вечер во Флоренции. Мне будет приятно. Я выступаю в девять часов и в полночь в скворце на ветру на улице Сарпи. Скажите, что вы мой друг, и вас, может быть, обслужат чем-нибудь лучшим, чем их обычная гадость. Адди Фискароло Торчинини заявил, что он позволил себе зайти к ней перед отъездом, чтобы сказать о прекрасном впечатлении, которое она на него произвела, и пожелать ей много-много счастья. Под конец он ей посоветовал на правах старшего не расстраивать доктора Вьорнетто. Она обещала ему серьезно подумать над этим вопросом, и теперь, раз она знает Ромео, она хочет посетить Верону, чтобы убедиться, что все ее жители такие же милые, как и он. Не стройте слишком больших иллюзий, отда. Мужчины и женщины очень редко бывают похожи на места, где они родились. Вот хотя бы эта несчастная тоска Дель Валеджо. Кто мог подумать, что благородная великая Венеция может произвести на свет такую низкую душу? Тоска была не из Венеции, сеньор комиссар. Я помню, что она, кажется, родилась в пригороде Милана, но уж не знаю, почему ей казалось, что, представив себя венецианкой, она внушит почтение остальным. Сеньора Бундена была очень расчувствована тем, что Веронец счел своим долгом зайти к ней попрощаться, прежде чем покинуть Флоренцию. Естественно, заговорили об убийстве и самоубийстве, обогривших кровью дворец Биньоны в присутствии Торчини. «Видите ли, сеньор комиссар, я могу вам это доверить. Теперь, когда убийца совершила самосуд, я боялась, что мой муж убил Монтарина, чтобы избежать шантажа. Это было бы, впрочем, ужасно глупо, ведь я знала о его связи с секретаршей. Я догадываюсь, о чем вы думаете, сеньор комиссар». По какому праву Калика заставляет еще молодого мужчину жить не так, как нормальные люди? Я не позволил себе этого сеньора. Да, надо, чтобы вы знали, что я не такая эгоистка, как вы думаете. Просто я стараюсь защитить своего мужа от этих осаждающих его авантюристок, тешащих его тщеславие. Он также не способен добиться успеха, как и убить. Бедный мужчина, получивший свое сполна и кончивший, Бог знает, на каком дне. Я, может быть, закрою глаза, когда он встретит кого-то стоящего, но приличные девушки не посещают дворец Виньоны и не становятся любовницами своих начальников. «Вы удивлены самоубийством Тоски-дель-Валеджио?» Валеджо? да весьма». Под ее лохмотьями скрывалась одна из тех венецианок, в которых больше гордости, чем во всех остальных вместе взятых. Она совершила ошибку, когда повесилась, ведь ее непременно бы оправдали. Я думаю, что она убила себя не из страха, она достаточно натерпелась в жизни». Я понимаю ее, сеньор комиссар. Когда не можешь бороться, лучше уйти. Торчинини не считал необходимым наносить визит адвокату. Его жена сказала все, что он хотел знать. Марио Таченто ничем не интересовался, и смерть Тоски оставила его равнодушным. Это была старая ненормальная Хотя я подозреваю, что она скорее строила из себя полуумную, чем была ею на самом деле. Она для всех ломала комедию со своими гаданиями. Только дураки вроде моей жены верят во весь этот вздор. Представляете, эта простофиля Паола верила, что Тоска Дель Валеджио приехала из Венеции «Но только я жил в Венеции два года, даже начинал там администратором, и что же, колдунья и ногой не ступала в этот город, честно могу вас заверить». Супруги Делла Кьеза были очень польщены визитом Веронца. Они благодарили его за то, что он освободил дворец от женщины, которая была способна на убийство. «О, вы знаете, ведь это не я убедил ее повеситься». «Конечно, сеньор комиссар, но вы не переубедите нас в том, что ваше расследование навело на нее такой страх, и она уже видела себя разоблаченной вами и предпочла исчезнуть». За неимением добродетели Тоска Дель Валеджо имела гордость. «Впрочем, это понятно. Венецианка – одно слово». Веронец закончил свою прогулку по дворцу биньоны визитом к консьержке. Ромео почти не видел ее со времени убийства Монтарино. Она показалась ему ужасно изменившейся, более некрасивой, более скрюченной, более грязной. Когда он вошел, она стояла на стуле, держа в руках сверток, чтобы положить его на шкаф. Галантный Торчинини сразу же подбежал. «Подождите, графиня, я подам вам руку!» «Не стоит, сеньор, уже все!» Когда она спустилась со своего пьедестала, Ромео объявил «Графиня, я уезжаю! Ни от меня, ни от вас не зависело, чтобы мой отпуск в вашем дворце прошел в тишине и покое, на все воля случая!» «Я проклята, сеньор не проклята!» Все те, кого я любила и кто любил меня, умерли ужасной смертью. Этот Монтарино? Я знаю. Подумайте, некоторым доставляет радость сообщать мне об этом. Так кажется, он был весьма сомнительной личностью. Нет, не особенно. Не думайте обо мне плохо, сеньор торчинини Но в моем возрасте уже трудно. Графиня, я запрещаю себе что-либо думать по этому поводу. А сеньора Тоска дель Валеджио, несчастное создание. Конечно, ее груз был очень тяжел. Почему, боже мой, Антонио взялся за нее? Он должен был догадаться, что венецианка не позволит командовать собой никому. И снова Ромео чувствовал себя этим прекрасным солнечным утром, как рыба в воде. Жизнь была сладкой, девушки красивые, погода чудесной, и Луиджи Роцсореда принесет извинения тому, кто выше его на целую голову, то есть сеньору Торчинини, которому и эти окаянные флорентийки должны отдать свои симпатии. Счастливый и гордый, Ромео даже оттягивал удовольствие от разговора с Роцсореда, чтобы полнее им насладиться. Он поднялся по улице сан спирито снял шляпу перед церковью того же святого, пересек площадь Фроскобальди, проследовал в слободку сан джакубо прошел по мосту Веччо, чтобы подышать на берегу Арно. Проник на галерею Дель Меркату Нуаво, быстрым шагом прошелся по улице Пеллицерия и, заглянув в справочник, нашел номер дома скворца на ветру. Он позвал владельца, но вышел всего лишь управляющий, который, узнав о профессии Торчинини, рассыпался перед ним с предложением услуг. Ромео с важным видом осведомился. «Сеньор!» «Я интересуюсь артисткой из вашего дома, сеньориной Софией Савозой. Я просто хотел бы узнать, по какой причине вы ее уволили?» Веронец покинул дом еще более веселый, чем пошел туда. Комиссар Ротсореда был недоволен собой. Со вчерашнего дня он сердился на себя за то, что вел себя так грубо с этим добрым торчинине, блестящим полицейским, методы которого, может быть, слегка и устарели, и который слишком упорствовал в своих отживших теориях, но оставался, тем не менее, самым честным человеком в мире и самым славным малым, какого когда-нибудь носила итальянская земля». И вот в этот момент ему объявили о приходе комиссара Торчинини. Два друга пожали друг другу руки. «Очень мило, что ты зашел попрощаться, Ромео. Я уже боялся, что ты обиделся». Веронец посмотрел на него круглыми глазами, напускное простодушие, плохо прятало лицемерную иронию. Обиделся я? Маке. Okay. На ну что же я должен обижаться? Ну, потому что ты в первый раз не подтвердил свою теорию о любви как об основе всякого преступления. Ах, Луиджи, это ты так говоришь? Ротцо начинал раздражаться. То есть ты до сих пор не признаешь, что смерть Монтарина есть результат шантажа? До сих пор нет. Флорентиец съязвил. «Весьма сожалею, Ромео, но я ждал, что ты обрисуешь мне устно ход дела, чтобы поставить на нем точку». Сказав это, он открыл досье и в бешенстве схватил ручку. «Погоди, Луиджи, отстань от меня, упрямый осел!» «Ладно, как тебе будет угодно. Если завтра все будут смеяться над тобой, то виновен в этом будешь только ты». Угроза произвела эффект. Пристально посмотрев на своего собеседника, Ротцореда спросил. «Что значит это замечание?» «То, что Тоска Дель Валеджио не покончила с собой». «Правда». Ее убили, как убили Антонио». «Ну надо же!» «Это я скажу журналистам». «Каким журналистам?» которых я созову, прежде чем покину Флоренцию. Небольшая пресс-конференция». Сжав челюсть, Тироцоредо спросил. «Ты это сделаешь?» «Я это сделаю». «Я считал тебя своим другом». «Я им и остаюсь, но истина дороже». Вне себя флорентийц чуть ли не закричал. «У меня есть свидетельство из криминальной службы и рапорт о вскрытии, где говорится, что в желудке ничего не найдено. Однако она умерла при ясном уме и вполне здоровой. Что касается ее почерка, то эксперт не очень категоричен». «И правильно. Почему? Потому что это не она писала записку, где признает себя виновной». Что ты об этом знаешь? Внезапно Тон Ромео изменился. Он уселся в кресло напротив своего коллеги, зажег сигарету и замер внутренне ликуя. Перестанем быть детьми, Луиджи. Послушай меня, и ты возблагодаришь небо за то, что оно помешало тебе совершить ужаснейшую ошибку. Как была написана записка? На венецианском диалекте. Ну вот, что вот? Не хочешь же ты сказать, что находишь естественным то, что не венецианка, которая даже ни разу не была в Венеции, пишет на венецианском диалекте? Макке, она была венецианкой? Вовсе нет, Луиджи. Представь себе, я расспрашивал ее о Венеции, она никогда там не была, это точно. Но ее пошатнувшемуся рассудку казалось, что это очень шикарно быть родом из Венеции. Многие знали об этой ее слабости, другие же думали, что она родилась, как сама и говорила, на острове Дожий. Почему они должны были в этом сомневаться? Доказательство тому так думал и убийца, и рассчитывая обмануть нас, написал на венецианском диалекте. Последовало непродолжительное молчание. Луиджи попытался в последний раз возразить. Во всяком случае, на ней не было обнаружено ни одного кровоподтека, никаких следов борьбы. Эта женщина жила иллюзиями. Она почти что ничего не ела. Кто-нибудь достаточно сильный удушил ее веревкой, прежде чем повесить. Ты знаешь, кто это? Нет еще, но круг виновных сужается. Те, кто знают о вранье Тоски, не могут быть подозреваемыми, и поэтому сегодня утром я опросил всех жильцов. Трое знали об обмане. Виновником является один из тех, кто этого не знает. Мэтр Бондена, супруги Делла Кьеза и графиня. Зачем бы графиня стала убивать свою последнюю любовь? Дэлла Кьеза оба жалкие развалины. Ни Пьетра, ни его жена не имеют достаточно сил, чтобы повесить тоску. Следовательно, остается мэтр Бондена. Точно! Мотив Антонио шантажировал его, угрожая открыть жене его связь с секретаршей. Глупец убил, если это, конечно, он, причем безрассудно, только потому, что жена была в курсе его дел. Действительно, от злодейства добра не жди Луиджи. И хоть это не нравится комиссару, но опять же, любовь направила руку убийцы. Если угодно. Но не любовь заставила его совершить первое убийство, А в подобных историях только первое преступление имеет значение, остальные же не более чем последствия. Во всяком случае, я тебя поздравляю и благодарю. Каким путем ты открыл виновность Бондены? Благодаря высказыванию моего сына, что Тоска повесилась исключительно для того, чтобы помешать мне ее арестовать. Тогда я поразмыслил и пришел к выводу, что тоску могли убрать на самом деле для того, чтобы запутать меня. Стараясь найти тому подтверждение, я напал на венецианскую фразу. «Завтра я поеду. Если хочешь, мы арестуем Бондену в конце дня. Тогда, я надеюсь, мы до конца все выясним». «Пять часов?» «Да, приходи в пять часов». Рот Сореда, пожимая Веронцу руку, признался. «Ты все-таки силен! Ромео не шел, он летел!»